«Если он не вернется, я не позволю тебе хоронить себя заживо». И пошел прочь, а я пошла в другую сторону.